Разговор этот оставил в душе Фёдора гнетущее впечатление. Но вскоре, как-то незаметно для себя, Фёдор начал сомневаться в сказочке отставного капитана, а потом и вовсе уверовал, что сказочку сию Гордеев сочинил для собственного обеления, а сам либо трус, либо подлец, либо растратчик. И снова отвернулся, снова замолчал, И Платон Тихонович не беспокоил его более ни вопросами, ни рассказами, грустно усмехаясь в густые усы. И опять писал прошение Гордеев, залечивал синяки Евстафий Сильверстович, досчитал тараканов Федор Алексин. ночами, ощущавший вдруг прилив невероятной решимости, непременно с зарею бежать, записываться вольно определяющимся... А поутру, вновь переживая очередной и уже такой привычный отлив всех нравственных сил, и гнить, гнить бы ему в той кишиневской дыре, если бы у бывшего чиновника Евстафия Сильверстыча не оказался редкостный, витиеватый, столь любимый купеческими нуваришами почерк. С этим скромным даром Евстафий Сильверстович днем ходил, по трактирам, изредка подрабатывал сочинениями любовных, частных и семейных писем, а вечерами играл, трусливо мечтая хотя бы удвоить содержимое всех своих карманов, но куда чаще проигрываясь до последней копейки. Федор Иванович, Федор Иванович, пожалуйте вниз, в коляску. Зализов бежал в номер в час неурочный и в состоянии весьма взволнованном основной капитан бродил где то по присутствиям а алексин привычно валялся на голом матрасе лениво размышляя сейчас истратить двугривенные или приберечь до вечера пожалуйста в коляску господина лексин ждут кто ждет туз федор иванович Восторженно зашелся за Лиза. Козырный туз, Господин лексин Натуральный, Велел вас к нему, Пусть сам идет, коль нужда. Федор демонстративно Отвернулся к стене, А впавший в отчаяние Встафий Сильверстович Заметался, заюлил, Заумолял, Пытаясь вот-вот рухнуть на колени. Ведь озолотят! Ежели в каприз войдут, а золотят! Пошел к черту туз этот, и вы вместе с ним. Браво, господин Олексин! Иного и не ожидал? Вы подтвердили свое шестисотлетнее столбовое дворянство!» Голос был звучным и уверенным, и Федор настороженно повернулся. В дверях, держа в левой руке мягкую шляпу, а правой, опираясь на трость с золотым набалдашником, стоял плотный господин в сером, тончайшей шерсти английском костюме. Встретил взгляд Федора насмешливыми глазами, слегка поклонился. «Позвольте отрекомендоваться. Хомяков Роман Трифонович. В Смоленске был представлен вашей тетушке Софье Гавриловне» и сестрица Варвара Ивановне. «Не обедали еще, Федор Иванович?» «Пощусь», — угрюмо сказал Федор. Его злил и одновременно смущал энергичный напор невесть откуда возникшего господина. «Не пора ли уж и разговеться?» Вопросы были мягкими, но напор не исчезал. Федор физически ощущал его, и еще продолжая злиться нехотя начал слезать с кровати в этой то одежде далее трактиры и не пустят дай то в первую половину возле дверей но вам то судя по всему ваша одежда нравится улыбнулся хомяков мне да с вызовом сказал федор вот и прекрасно прошу федор иванович роман трифонович Пропустил растерянного Федора вперед Сунул четвертной Под обострасно юлившему Зализе «Ступай в мою контору И скажи управляющему Что я велел взять тебя писарем Ваша пре пре, -пре...» Начал было Зализа Но дверь захлопнулась Бухнулся на колени Истово осенил себя крестным знаменем. «Спасибо тебе!» «Господи! Услышал ты моленья мои! Услышал! И ангела послал! Благодарю тебя, Господи! Благодарю!» Летучий отряд без боев продвигался вперед. Турки избегали столкновений, а если их к этому вынуждали, сопротивлялись нехотя, рассеиваясь при первой же возможности. Эта тактика очень не нравилась осторожному Столетову. «Живая сила противника не разгромлена, Иосиф Владимирович», говорил он в частной беседе. «Враг отходит планомерно, без признаков паники. Не означает ли сие, что турки намереваются повторить Кутузовское отступление двенадцатого года?» Генерал-лейтенант Иосиф Владимирович Гурко предпочитал молчать и слушать, а споров вообще не выносил, полагая их с салонной принадлежностью. Поэтому военные советы носили характер поочередных докладов, невозмутимо выслушивая которые, Гурко либо укреплялся в уже принятом им решении, либо менял его, если и до этого в нем сомневался». Это обстоятельство весьма обижало герцогов Лейхтенбергских, командовавших бригадами отряда. Но генерал Гурко был назначен самим государем, и братья-герцоги терпели столь несветское поведение. Турецкие войска ожидали еще подтырного, и Гурко приближался к нему с оглядкой, сдерживая лошадей и собственное нетерпение но вольно определяющийся кубанского полка урядник Цертелев, очертя голову, кинулся вперед. Наспех, расспросив встречных болгара, заодно и турок, где противник и сколько его, князь с бешеным карьером проскакал по кривым улочкам древней столицы Болгарии, переполошив гарнизон и, несказанно обрадовав жителей, увернулся от пуль ушел от попытки перехватить его и лично доложил Гурко, что турецкий дракон мал, перепуган и уже начал уползать в горы. И слушая Столетова, Иосиф Владимирович упорно думал о ловком кубанском уряднике в недавнем прошлом, многообещающем дипломате, в совершенстве владеющем всеми языками и наречиями Османской империи. У командира болгарского ополчения Николая Григорьевича Столетова были свои сложности. Созданное на добровольной основе ополчение состояло из людей, различных не только по возрасту, восторженных пятнадцатилетних летних мальчиков и седых отцов семейств, бесшабашных гайдуков и бывших членов Комитета борьбы за освобождение Родины, опытных волонтеров сербской компании – И наивных крестьян, впервые взявших в руки оружие, объединяла горячая любовь к Болгарии. Этого было достаточно для лагерных учений, но Столетов совсем не был уверен, что его дружинники способны выдержать затяжной бой с регулярной армией противника.